Обычный зритель. Из-под кепки губа брезгливые и крепкие дымок виргинии, но вдруг разжал он губы, трубку вынул, ещё минута, рот разинул ещё и воет. Сотни рук взвели с победу панукая, и грокос вкусный мяч толкая, вдоль поля ласточкой стрельнул навстречу двое, он вильнул, прорвался чистое работа, и навегу издалека дублёный мяч кладёт в ворота ударом меткого носка.